Глава 53. Время в праздничной суете пролетело настолько стремительно, что я успела только заглянуть в столовую, где накрывали праздничный стол. В честь Нового года Мина достала фарфоровый сервиз, который берегла, как зеницу ока. Блестели начищенные серебряные приборы. Накрахмаленные льняные салфетки, сложенные веером, были похожи на крылья неведомых птиц. На стульях лежали небольшие плоские подушечки, набитые шерстью. Еще немного, и на столе появятся вкуснейшие праздничные блюдо. Зазвучат веселые голоса и смех. «Госпожа Каталина, вот вы где!» В столовую заглянула Несса. «Вам нужно переодеться». «Точно! Я до сих пор щеголяла в наряде снегурочки, длинном голубом халате с белой оторочкой и в такой же шапочке. Волосы заплетены в косу и перекинуты через плечо. Наряд, подходящий для детского утренника, но не для праздничного обеда. Поднявшись на второй этаж, мы с Нессой первым делом заглянули в ванную. Нам хотелось удостовериться, что водопровод наконец заработал. Стоило только отодвинуть задвижку, перекрывающую одну из глиняных труб, как в ванну потекла мутная струйка воды. С каждым мгновением она становилась чище, пока не стала совершенно прозрачной. Я подставила руку под струю. Холодная. Зато когда Несса отодвинула вторую задвижку, из трубы потекла теплая вода. С трудом преодолела желание прямо сейчас забраться в наполнявшуюся водой ванну. У меня на это совершенно нет времени. Хорошо мужчинам. Умылся, надел штаны и рубашку — уже красавчик. А нам, девушкам, приходится тратить массу времени, чтобы просто выйти к обеду. Сначала Несса занялась моей прической, поднимая волосы вверх и закалывая шпильками. Провозилась она долго. У девушки не было должной сноровки. Ведь ее госпожа из всех причесок предпочитает обычную косу, которую частенько заплетает сама. Праздничное платье было очень красивым, но при этом очень сложным и многослойным. Сначала пришлось надеть нижнюю рубашку. Потом шел верх платья — блуза с глубоким вырезом и пышными рукавами. Затем надевалась туго накрахмаленная, стоящая колоколом юбка. Поверх нее еще одна юбка из бархата, украшенная кружевом. Последним штрихом стали атласные туфельки на крошечном каблучке. И вот Золушка готова идти на бал. «Вы похожи на принцессу!» Несса смотрела на меня с неподдельным восхищением. Я подошла к зеркалу, глядя на свое отражение. За последние полгода я сильно изменилась. Округлилась в нужных местах, благодаря хорошему питанию и регулярным тренировкам. Румянец на щеках, уверенный взгляд. Гордо расправленные плечи и слегка вздернутый подбородок. Почти ничего не осталось от той худющей, испуганной девушки, в тело которой я попала полгода назад. Разве только волосы? Такие же длинные и густые. Взгляд скользнул по открытым плечам, по изящному изгибу шеи, где на цепочке висела серебристая снежинка. Я сразу же вспомнила о комплекте, найденном мною в сундуке. Отослав горничную за чашкой чая, сама открыла тайник и достала украшение. Кольцо и браслет сели точно по размеру, словно их делали специально для меня. А когда пристраивала на голове тиару, стараясь не испортить прическу, показалось, что в комнате зазвенели ледяные колокольчики, и по телу пробежала волна крошечных мурашек. Когда я вновь взглянула на себя в зеркало, заметила, что глаза стали намного ярче, словно я надела цветные линзы. Магия рода. Ведь эти украшения очень давно в нашей семье передавались от поколения к поколению. Пока рассматривала себя в зеркале, на ум пришло. «Как там встречает Новый год моя Юлька?» Я несколько раз пользовалась зеркалом и знала, что дела у подруги идут хорошо, вот только она до сих пор совершенно одна. Положила ладонь на зеркальное стекло, глядя на расцветающие морозные узоры. Дождавшись, пока откроется окошко в тот мир, заглянула в него. «Юлька, моя Юлька!» Снова на кладбище, с огромной корзиной белых роз в перемешку с еловыми ветвями. Розы остались у ног скорбящего ангела. А подруга спешит на выход, выходит за кладбищенские ворота, на ходу доставая ключ от своей машины. Скользко, дорожка идет под уклон, и девушка старается удержать равновесие, балансируя на высоких каблучках. Проходит мимо мужчины, разговаривающего по телефону. Мимо маленького мальчика, пытающегося поймать голубя, который косится на них черной бусинкой глаза. В следующее мгновение голубь взлетел, а ребенок покатился под уклон, прямо под колесом мчащийся мимо машины. Юлька, роняя на ходу сумку и ключи, кинулась за мальчишкой, последний раз поймав того за капюшон курточки. Послышался виск тормозов. Машина вскользь зацепила девушку, отбросив на обочину. Подруга успела сгруппироваться, закрывая собой малыша. Из машины выскочил испуганный дядька. «Девушка, с вами все в порядке. Что же вы за своим ребенком не смотрите?» Все в порядке, извините, вы поезжайте». Юлька сидела в снегу, прижимая к груди ребенка, и улыбалась. Мужчина, разговаривавший по телефону, отбросил свой гаджет в сугроб и со всех ног бежал в их сторону. Взглянув на него, водитель поспешил назад, в свою машину. «Димка, Димасик, сыночек!» Мужчина упал на колени рядом с так и сидевшей на снегу Юлией. Он ощупывал малыша, пытаясь забрать его у девушки. Вот только мальчишка вцепился в Юльку мертвой хваткой и не отпускал. «Спасибо вам, я никудышный отец». Бледный до да синевый мужчина запустил руку в волосы, взлохмачивая идеальную прическу. «Я уже несколько раз видела вас здесь», — вспомнила Юлька. «Кто у вас?» «Жена. Уже почти полгода. Вот и остались мы с Диманом одни, а я ничегошеньки не успеваю. А у вас?» Мужчина вскинул голову, заглядывая в лицо девушки. «Подруга. Приехала поздравить ее с Новым годом. Я теперь тоже одна». «Что же мы в снегу?» — опомнился отец мальчика, вставая сам и помогая встать Юле. «Ой, кажется, каблук сломала». Юлька похромала в сторону своей сумочки, так и не выпуская из рук мальчика Димку. «Я все оплачу, куплю вам новые сапоги, у меня тут машина. Давайте я вас отвезу, куда скажете». Юлька присела рядом с сумочкой, незаметно пряча в нее ключи от своей машины. Растаял последний морозный завиток на зеркальном стекле и изображение, идущее рядом парочки, женщина, несущая на руках ребенка и поддерживающего ее под локоть мужчины, медленно растворилась в тумане. Я часто-часто заморгала, не давая выхода набежавшим слезам, а потом счастливо улыбнулась. Что-то мне подсказывает, что в этот Новый год Юлька будет не одна. Покрутилась перед зеркалом. Хороша. Пошла проверить, все ли готово. В последний момент вспомнила о подарке для графа, Зашла в кабинет и, взяв бархатную коробочку с жемчужной булавкой, спрятала ее в складках платья. В большой гостиной уже успели прибраться, убрав с пола обрывки бумаги от конфетных кульков. Полюбовалась на новогоднее дерево, проведя кончиками пальцев по колючим иголочкам ветвей. За спиной послышались шаги. Спине стало горячо. Медленно обернулась, уже зная, кого увижу. Светлов выглядел так, словно не сидел в седле несколько часов кряду красиво Он тоже подошел к еле, касаясь пальцами ближней ветки, отчего висевшая на ней яблочко закачалось, привлекая внимание того, кого мы до этого даже не замечали. Мимо мелькнула рыжая молния, и яблоко оказалось в лапах пушистого красавца. «Граф! Разбойник этакий! Ты где прятался весь день? Несса хотела тебя расчесать и надеть праздничный бант. Скорее всего, именно от банта он и прятался». Девушки постоянно пытались принарядить пушистика, только он этого всего не одобрял, сдирая когтями привязанное на шею ленточки. Подняла глаза и увидела обескураженно смотревшего на меня графа. Только тогда до меня дошла абсурдность всей ситуации. Я глянула на кота, потом на мужчину и звонко рассмеялась. Дмитрий, взглянув на рыжего красавца, катавшего по полу свою добычу, тоже рассмеялся. «Привыкайте, граф, вы у нас не один такой именитый». Кот, услышав свое имя, оторвался от новой игрушки и посмотрел на меня, мол, что хозяйка хотела. «Видимо, придется называть вас только по имени». Слегка запрокинув голову, посмотрела прямо в искрящиеся смехом глаза своего жениха. «Я даже согласен на котика». Подделан меня с озорной улыбкой. котик М -м -м. А знаете, мне нравится». И мы, глядя друг на друга, снова засмеялись. «Думаю, нас уже ждут в столовой». Судя по тишине, все уже давно собрались за столом и ждут только нас. Обед был просто великолепен. Мина превзошла себя. Такого разнообразия блюд я даже не ожидала. За столом собрались папенька, Радимир, Герман с Касьяном и нянюшка. Они сначала вели себя немного настороженно в обществе королевского дознавателя, но он общался со всеми на равных, и вскоре атмосфера за столом стала совершенно непринужденной. Если Светлова и удивило отсутствие за столом вина и других горячительных напитков, он даже не подал виду. «Жаль, танцев не хватает». Это папенька все еще вспоминал былые времена с балами и зваными обедами. Вот только клавесин, раньше стоявший в гостиной, давно продан. «Скоро в деревнях начнутся гулянья, там точно будут танцы. Мы с Миной собираемся обязательно туда поехать», — сказал Касьян. «Как интересно. Я тоже хочу посмотреть на деревенский праздник». «Дмитрий, вы со мной?» «Куда же я без вас?» Светлов подал руку, помогая мне встать со стула. «Тогда нам нужно переодеться во что-то более удобное и теплое. Поднимаясь по лестнице, на площадке второго этажа я вспомнила о коробочке, так и лежащей в кармане платья. «Дмитрий, у меня для вас тоже есть небольшой подарок». Я протянула ему завернутую в бумагу коробочку и быстро закрыла за собой дверь, ведущую на хозяйский этаж. Переодевшись в теплое платье, Натянула под него теплые подштанники. В такой мороз самое то, тут уж не до этикетов. Сверху натянула старую шубейку, в которой обычно ездила по деревням. Не забыла и вязаные рукавицы. Спустившись вниз, застала на крыльце целую толпу. Почти все, кроме папеньки и пати, решили ехать на деревенские гулянья. Пришлось запрягать вторую телегу. Зато было весело. Народ в деревне гулял шумно, с размахом. Я в волю накаталась с ледяной горки, а потом потащила Дмитрия к снежной крепости, где уже шла настоящая битва. На ходу слепив снежок, запустила им в графа. Набегавшись и наигравшись, мы пили горячий, пахнущий дымком чай, ели блины, которые пекли прямо здесь, на кирпичных печах, и раздавали всем желающим. Когда стемнело, все собрались вокруг костров. Заиграла нехитрая музыка, и начались танцы. Станцевав пару очень быстрых и подвижных танцев, я поняла, что устала. Да и Дмитрий хоть и держался, но и ему с дороги требовался отдых. Пока на телеге возвращались домой, я чуть не уснула, прислонившись к теплому мужскому плечу. В комнату поднималась уже в полудреме. Кое-как раздевшись, рухнула в кровать.